Глава 58. 15 мая. Среда. «Что есть, то есть», — повторял Ник все время. Мэг вспомнила, что раньше это ее раздражало. До чертиков. Фраза засела у него в голове, как мантра. «В этом месяце счет за электричество больше, чем в прошлом. Что есть, то есть». Именно так он реагировал на любую плохую новость, какой бы малозначительной она ни казалась. Сейчас она отдала бы все на свете, чтобы услышать его слова еще раз. Но этого никогда не случится. «Дафна», — с грустью подумала она. Когда Ник и Уилл умерли, Дафна была неугомонным маленьким котенком всего девяти месяцев от роду. За день до гибели Уилл признался, что до Дафны ему никогда не нравились кошки. Они по-настоящему сблизились». «Как объяснить смерть кошке? Как объяснить котенку, что его хозяина убил мужчина, который переписывался с девушкой за рулем фургона? Никак. Просто живешь себе дальше. Снова взбираешься в седло, садишься на велосипед, туда, откуда, черт побери, свалился, и живешь себе дальше, пока очередная смерть кого-то любимого снова не подкосит тебя». Кто-то, кажется, Макс Планк, сказал, что науку двигают вперед похороны. Жизнь тоже идет вперед, но не Кошкина. Иногда голос Дафны звучал так, словно она побывала на репетиции кошачьего хора. Еще до того, как дошла до входной двери, Мэг услышала мяуканье с другой стороны. Ее терзала тревога, но по дороге домой Мэг попыталась взять себя в руки, обдумывая показания, которые заслушали присяжные. Конечно, тот судебный криминалист, подолог, привел убедительные доводы — Вне всякого сомнения, именно Майкл стар вошел в здание ТГЛО в тот ноябрьский день полгода назад. Но в ежедневнике Гриди значилось, что его не было в офисе в то самое время, когда стар как предполагалось, находился в помещении. Если это подтвердится, то, несмотря на показания судебного эксперта по походке, нельзя с уверенностью сказать, что Гриди и стар встречались. Ей не терпелось узнать, чем все это закончится завтра, потому что, казалось, впервые в доводах обвинения возникли проблемы а Аккорг при этом пытается убедить присяжных, что Гриди и Стар встречались тайно, и поэтому в ежедневнике об этом ни слова. Да и в офисе никто не знал. Она проверила телефон и забеспокоилась, что от Лоры все еще нет сообщений. Она открыла входную дверь, вошла, обрадовавшись, что на полу валяется всего пара рекламных листовок. Ни почты, ни счетов. Дафна уставилась на нее, мяукая так, словно ее пытали. «Эй, хорош!» Она взяла кошку на руки и прижала к себе. «Что с тобой, малышка?» Дафна замурлыкала. Мэг погладила ее по голове, по груди. Через некоторое время кошка принялась извиваться, и Мэг осторожно опустила ее на пол. Она, как полагается, покормила всех питомцев флоры и направилась обратно в кухню, надеясь, что бокал вина поможет ей успокоиться. Она запихнет какой-нибудь замороженный ужин в духовку, а затем отправится в кровать пораньше и попытается заснуть. Мэг снова проверила телефон. Только что пробила шесть вечера, значит, в Эквадоре час дня. Лора сказала, что утром они планируют спуск на зиплайне. Сегодня утром. И что она напишет ей сразу после этого? Так почему же она не написала? Мэг собиралась отправить ей сообщение, когда телефон, который тот ублюдок ей оставил, запищал. В WhatsApp пришло новое сообщение. «Зацени, Мэг». На пустом экране появился белый круг с чёрной стрелкой в центре. Поколебавшись, она нажала на него. На экране заплясало видео, на котором Лора и Кэсси стояли в очереди. На них были майки с шортами. Кэсси в бейсболке. Лора в соломенной шляпе на бекрень. Обе лизали рожки с мороженым. Они повернулись почти синхронно и дружно посмотрели в камеру, прежде чем отвернуться, явно хихикая. Далее, теперь уже с другого ракурса, Мэг увидела перепуганную Кэсси, снятую крупным планом. Ее пристегнули ремнями безопасности. Через несколько мгновений девочка помчалась через ущелье к платформе на противоположной стороне. Внезапно, к ужасу Мэг, Кэсси резко остановилась и погрузилась в стремнину, как будто оборвался трос. Секунду спустя она вынырнула, повисла в нескольких метрах над водой, снова опустилась, исчезла под поверхностью, Затем появилась и остановилась, подпрыгивая вверх-вниз. До смерти испуганная. Мэг слышала крики на видеозаписи. Леденящий ужас скрутил внутренности. Она видела, как Кэсси болталась, точно рыба, слишком далеко, чтобы что-то расслышать. Ее медленно, рывками поднимали обратно. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она приземлилась на платформу. Двое мужчин тут же подхватили ее и распутали ремни безопасности. Зазвонил телефон. «Алло?» «Не очень-то приятное видео, да, Мэг? Знакомый мужской голос. «Какое облегчение, что подруга твоей дочери в безопасности!» «Это ты натворил, сволочь! Ты чего добиваешься?» «Пожалуйста, не беспокойся. С Кэсси все в порядке, просто немного переволновалась. Ее в состоянии шока доставили в больницу». «Твоя дочь ее сопровождает. С ней все будет нормально. Нам просто надо, чтобы ты поняла, на что мы способны. Воспринимай это как небольшое напоминание». «Не надо так. Они милые, невинные девочки. Ты уже все сказал. Я понимаю, что должна сделать». «Не сомневаюсь, Мэг. Но просто не хочется, чтобы ты расслаблялась. Сегодня дела в суде уже лучше, но будет еще много свидетелей. У тебя полно работы». «Следующее видео, которое я тебе отправлю, возможно, не закончится для Лоры так же удачно, если ты понимаешь мой намек». «Намек?» «Ты поняла, о чем я». «Пожалуйста, я делаю все, что в моих силах». «Ой, да мы знаем, Мэг. И мы на твоей стороне. И тоже делаем все возможное. Среди присяжных у тебя есть друг». «Друг? Или кто-то вроде меня, кого вы шантажируете?» «Мы его выручили, так же, как и тебя!» В его голосе прозвучала обида. «Выручили? Серьезно?» «Поверь мне, Мэк, мы присматриваем за твоей дочкой в опасной стране. Ты сама видела, как легко может произойти несчастный случай. Воспринимай меня как ангела-хранителя твоей дочери в путешествии, которое она запомнит на всю жизнь. Ты ведь, как я знаю, и без того волновалась из-за их поездки» а завтра увидишь, что мы твои помощники. Мы облегчили тебе жизнь, но многое еще зависит от тебя. Как вы облегчили мне жизнь? Подожди до утра, Мэг, тогда и узнаешь. Он повесил трубку.